«Не правда ли?» – она подмигнула мне. «И как искусница я иногда могу передумать вещи по-другому. К белому парику другое платье показалось мне слишком бледным. Твоя кожа требует резких, как бы это сказать, контрастов». «Ах, верно, парик!» – я вздохнула. «Он снова все испортит. Вы не могли бы быстренько сделать фото?» С удовольствием, мадам Россиньевс громоздила меня на табуретку перед глемёрным столиком с зеркалом и взяла моё хенди, что я ей протянула. Ксемериус расправил крылья, подлетел ко мне и совершил несколько неудачных приземлений прямо перед фарфоровой головой с париком. Ну, ты же, конечно, знаешь, что может поселиться в такой вот волосиной штуке или? Он заложил голову и посмотрел вверх на белую напудренную башню. Плащицы совершенно точно моль возможна может быть кое-что похуже? Он театрально поднял лапы и я только скажу тарантул. Я отказалась от комментария, потому что все его устрашения были действительно уже старые, и я демонстративно зевнула. Семеrius упёрся лапами в бока. Но это же правда, и ты должна стергать не только пауков, но и ещё одного известного графа. Или если только ты об этом не забыла в своём костюмном обпилении. Тут он, к сожалению, был прав. Но сегодня свежевыздоровевшая и тут же объявленная хранителями способный идти на бал, я хотела только одного – положительно думать. А где же это можно было делать лучше всего, как не в ателье мадам Рассини? Я бросила Ксимелиусу строгий взгляд и начала глазами путешествовать по полностью завешанным вешалкам с одеждой. Одно платье было лучше другого. А у вас случая нет чего-нибудь зелёного со странным желанием, спросила я. Я подумала о вечеринке Цинтии и о костюмах. о которых для преображения нас в марсиан грызила Лесли. «Нам нужны только зеленые мешки для мусора, парочка ежиков для чистки трубок, пустые консервные банки и пара стерапоровых шариков», — сказала она. «С такером и пистолетом горячего склеивания мы, как по навенью руки, превратим себя в шикарный тип марсиан, так сказать, в живые современные произведения искусства. И это не будет нам стоить ни пени». «Зеленые...» «Ну, конечно!» — сказала мадам Рассини. «Когда мы все еще думали, что рыжеволосая скелетина будет ездить в прошлое, я использовала много зеленых оттенков. Это великолепно гармонирует с рыжими волосами и, естественно, с зелеными глазами маленького бунтаря». «О-о!» — сказал Ксимириус и погрозил ей когтем. «Опасная запретная зона дрожайшая!»